Кроме вины перед мужем, у нее еще большая вина перед дочерью. Шестилетняя девочка очень привязана к отцу. Отчему эта роль никак не удается, хоть он и старается. Кроме того, ей непонятно, почему у других детей только один папа, а у нее два. И сколько мама не старается уверить, что два лучше одного, она чувствует ложь. На местном телевидении, продолжает Джина, и по радио можно услышать приглашения поддерживающих групп. Они также функционируют в церквях, костелах, синагогах. Прихожане узнают об этом сами. Я подумала, что если, не дай бог, конечно, мне бы привелось оказаться в одной из таких ситуаций, я бы хотела попасть под опеку Джины и ее коллег из семейной консультации. Как это должно быть важно? Не остаться наедине со своей бедой. не ощущать себя изолированной от остального человечества, которое кажется тебе очень благополучным в это время, и насколько, наверное, комфортней оказаться в среде себе подобных, пользуясь помощью профессиональных специалистов. А как помогают человеку в разводе в России? Вдруг огоршила меня вопросом Джина. Вы же несколько десятилетий жили при социализме, у вас, я думаю, большой опыт внимания к человеку в беде. Я крепко задумалась. В голове роились обрывочные воспоминания, порткомы, куда жены приходили жаловаться на неверных мужей, мужчины в разводе, которых не пускали в заграничные командировки, женсоветы, выполнявшие то ли роль пастырей, то ли психологов, пытавшиеся топорно самодельными методами воспитывать мужей алкоголиков или примирять супругов, возвращать ходоков в семью. Вспомнились мне и настоящие семейные консультации, появившиеся в последние 15-20 лет. В них работают вполне квалифицированные психологи с университетскими дипломами. Но, во-первых, самих консультаций мало. Во-вторых, традиция эта – разрешать свои проблемы у психолога, совершенно новая в России и прививается с трудом. В Америке я не встретила ни одной разведенной женщины, не побывавшей у психотерапевта. В России человек, попавший в аналогичную ситуацию, борется с тяжелейшим жизненным испытанием в одиночку, за исключением некоторых наиболее продвинутых жителей больших городов. И уж, конечно, не слышала я ни о каких поддерживающих группах, ни при старом социализме, ни при нынешнем капитализме. Недавно, во время своего телеинтервью, известная певица Лолита заявила, что хочет создать новую организацию, что-то вроде «Союза брошенных жен». Предполагалось, что этот союз будет оказывать всяческую поддержку разведёнкам, а кроме того, защищать их права. Идея эта, однако, как-то заглохла. Нигде больше не встречала я упоминания о союзе разведённых женщин, нуждающихся во внимании и поддержке, в том числе и поддержке юридической. Я знаю, Джина, что это не по вашей части, но вы, наверное, в курсе того, как происходит раздел имущества при разводе? Да, конечно, я в курсе. Дело в том, что поскольку у большинства супругов есть брачный контракт, то женщины чаще всего считают раздел делом несложным и полагаются на суд. Между тем, помимо условий брачного договора, существует еще множество нюансов, в которых по силу разобраться только адвокату. Сэкономив на защитнике, женщина может куда больше проиграть при разделе. Нюансы раздела имущества в Америке меня не слишком интересуют. Но меня интересует другая тема. А, кстати, Джина, как вы, психолог, относитесь к самой идее брачного договора? Ведь это, как бы сказать поточнее, слишком прагматизирует, отрезвляет романтические отношения, свойственные молодым людям перед свадьбой. «Я, например, даже представить себе не могу, как мы с моим будущим мужем, сидя на лавочке в парке, где он мне сделал предложение, обговариваем, кому что достанется при разводе». «Видите ли», — отвечает она, — «процедура эта настолько вошла в ритуал бракосочетания по-американски, что она, мне кажется, никак не влияет на отношения. Это как бы обязательный формальный акт, но при разводе он, несомненно, облегчает процесс раздела имущества». Это, возможно, особенность нашей культуры, где многое традиционно строится на расчете, Не в ущерб чувствам, кстати, а им в помощь. Но русские ведь известны как романтики. И мне кажется, в России вводить процедуру брачного договора надо чрезвычайно осторожно. Очень уж она противоречит вашей традиции первенства эмоций. Напоследок я спрашиваю Джину, как она объясняет высокий уровень разводов в США. Она называет мне все те же причины. Повышенные требования к браку, женская трудовая занятость. Но все-таки на ее субъективный взгляд одна из главных причин — феминизм.